Тогда еще не было чудесной и значительно сокращенной дороги, которую провели впоследствии, когда императрица купила Гатчину после смерти князя Куракина. Так что Гатчина была в 60 верстах от Петербурга. Я удалилась туда с госпожой Каменской и моими двумя детьми и жила в Гатчине до возвращения императрицы из ее путешествия в Ригу, в полном уединении, выезжая из дому только для прогулки в экипаже или верхом». За несколько месяцев до этого генерал Панин был назначен сенатором и членом совета. Так как у него не было своего дома, а моя квартира была чрезвычайно поместительна, я предложила ему занять ее, не желая делать приемов, не тратить много денег в отсутствие моего мужа, а сама переселилась с детьми во Флигель, где была и баня, необходимая для детей. Генерал Панин занимал мой дом до отъезда императрицы в Ригу, куда он ее сопровождал. В качестве сенатора он каждый день принимал большое количество просителей. Наши входы и выходы были на противоположных концах дома. Кроме того, прием дяди происходил в весьма ранние часы, так что я никогда не видала его просителей и не знала даже, кто они. В числе их, как оказалось впоследствии, был и Мирович, ставший знаменитым вследствие своего нелепого и преступного замысла вернуть престол Иоанну, заключенному в Шлиссельбургскую крепость». Это обстоятельство снова чуть не создало мне огорчения, возбудив подозрения, которых я решительно ничем не вызвала. Но моих принципов не понимали, а высокое положение при дворе неминуемо сопряжено с горестями и неприятностями. Я слишком много сделала для императрицы и во вред собственным интересам, чтобы не стать мишенью для злобы и клеветы. Двор вернулся в Петербург, куда и я переехала через несколько дней – Мой дядя генерал Панин жил уже в своем доме, и его жена приехала к нему из Москвы. Эта почтенная женщина, бывшая для меня искренним другом и отличавшаяся, кроме всех качеств присущих женщинам, необычайной кротостью и благодушием, имела слабые легкие, и со временем нашего отъезда из Москвы ее болезнь сделала большие успехи. Генерал, много бывая при дворе, Принужден был часто отлучаться из дому, вследствие чего я уделяла много времени его супруге, которую искренне любила. Однажды дядя сказал мне, что во время своего пребывания в Риге императрица получила письмо от Алексея Орлова, сообщавшее ей про заговор Мировича. Это известие очень встревожило императрицу, и она передала письмо своему первому секретарю Елагину». Письмо содержало приписку, гласившую, что видели, как Мирович несколько раз рано утром бывал у меня в доме. Елагин стал уверять Ее Величество, что это по всей вероятности ошибка, так как вряд ли княгиня Дашкова, не принимавшая почти никого, допустила бы до себя никому неизвестного и, по-видимому, не совсем нормального человека. Елагин не удовольствовался этим честным и прямодушным поступком и прямо от императрицы пошел к генералу Панину и рассказал ему все». Тот уполномочил его передать императрице, что действительно Мирович бывал рано по утрам в моем доме, но он приходил к нему, Панину, по одному делу в Сенате. К тому же Панин вызвался, если императрица пожелает сообщить сведения о Мировиче, который был адъютантом полка, состоявшего под командованием Панина в Семилетнюю войну. Елагин отправился к императрице и передал ей, что граф Панин может удовлетворить ее любопытство насчет Мировича. Действительно, государыня послала за Паниным. Он рассказал ей все, что знал, и если, с одной стороны, он уничтожил в ней всякое подозрение в моем сообществе с Мировичем, то, с другой, вряд ли доставил ей удовольствие, обрисовав ей портрет Мировича, составлявший точный снимок с Григория Орлова, самонадеянного вследствие своего невежества и предприимчивого вследствие того, что не умел измерить глубину и обширность замыслов, которые он думал легко исполнить с помощью своего скудного ума. Меня это все повергло в печаль. Я увидела, что мой дом, или скорее дом графа Панина, был окружен шпионами Орловых. Я жалела, что императрицу довели до того, что она подозревала даже лучших патриотов – А когда Мировича казнили, я радовалась тому, что никогда не видела его, так как это был первый человек, казненный смертью со дня моего рождения. И если бы я знала его лицо, может быть, оно преследовало бы меня во сне под свежим впечатлением казни. Этот заговор так ничем и не кончился, а публичный суд над Мировичем, его допрос и весь процесс происходил при участии не только всех сенаторов, но и всех президентов и вице-президентов коллегий и генералов Петербургской дивизии. Не оставил никому в России ни малейшего сомнения насчет этого дела».